Пятница, четвертая неделя, глава 64. Только когда на дисплее радиочасов высветились цифры 6:23, Нора окончательно оставила попытки уснуть. Симон лежал рядом с ней, свернувшись маленьким калачиком. Одеяло он отбросил в сторону, но на лбу все еще блестел пот. Через открытое окно сияло безоблачное голубое небо. Погода обещала прекрасный выходной, полную противоположность кошмарной ночи. Если Норе и удалось поспать, то совсем недолго. Она лежала в кровати, как палка, раскинув руки по сторонам и чувствуя неослабевающее напряжение в мышцах. Время от времени просыпалась, и тогда начинала болеть в груди, прежде чем Нора успевала осознать причину. А потом на память приходили обрывки последнего разговора с Хенриком, и снова текли слезы. Если в эту ночь Норе что-нибудь и снилось, то это был их с Хенриком развод. Ужасные сцены продажи дома, когда детей выгоняли на улицу. Умом Нора понимала, что это не более чем обычная ссора, но тело знало лучше, и оно вело себя так, будто на кону стояла вся ее жизнь, ни больше, ни меньше. Нора ткнулась носом в спину Симона, слезы все еще сочились, но теплый детский запах заставил ее улыбнуться. Что бы ни случилось, у нее есть мальчики. Усилием воли Нора направила мысли в другое русло. Итак, сегодня они едут на Греншер. Нора давно планировала посетить Греншерский маяк, один из главных морских ориентиров во всем архипелаге. В компании друзей Сандхамна, Сигны и родителей Норы экскурсия обещала быть вдвойне приятной. Другой вопрос, удастся ли ей продержаться весь день? Ведь если мама заподозрит неладное, не отстанет, пока Нора не выложит все как есть. Последнее оказалось немыслимым, тем более в присутствии детей. Самое правильное теперь — делать вид, что вообще ничего не случилось, пусть даже ценой полного отхода в тень. Странно, но ее совершенно не беспокоило, что Сигны уже обо всем знает. Нора нисколько не жалела, что вчера не заглушила настоятельную потребность выговориться и доверилась участливой соседке. Тем более, что Сигна была не из тех, кто чуть что лезет с непрошенными советами, в отличие от мамы. Нора глубоко вдохнула и еще раз развернула течение мыслей в нужном направлении. Когда вернется Хенрик, у них еще будет время обсудить этот вопрос, а до того нужно просто жить на автопилоте. Лодка отходит от пароходного причала в половине десятого. Это чартерное водное такси, Который должно доставить с Сандхамна на Греншер 40 человек-экскурсантов. Рекомендуется взять с собой провизию и одеяло, чтобы было на чем сидеть. После экскурсии планируется общий пикник на скалах под маяком. Нора взглянула на часы. Времени на сборы более чем достаточно. Можно начать с корзины с провизией. Все равно лучшего занятия сейчас не придумать. Она горько улыбнулась и пошла на кухню. Всего пара минут — и вчерашние блины превратились в рулеты с вареньем для мальчиков. Самой Норе хватит и бутербродов. Палочки из огурца и моркови составят прекрасное дополнение рулетам. Булочки, термос с кофе и большая бутылка сока. Чем не пир? Нора сверилась с часами, четверть восьмого. Выходить из дома не раньше, чем через два часа. Нора вздохнула, и чтобы хоть чем-то себя занять, стала накрывать завтрак. Она спрашивала себя, скроет ли косметика при достаточном количестве тонального крема красноту вокруг глаз. Очень может быть, что нет. В таком случае темные очки лучше не снимать. К счастью, погода солнечная, поэтому вопросов ни у кого не возникнет.